Я смотрю народу сегодня немного больше, чем в последний раз и уж намного больше, чем обычно. Возможно, тому виной мой подзащитный Человек уникальный, таинственный, страшный. А возможно, все дело в том, что мои гениальные, к черту ложную скромность, мои гениальные речи, как защитника и гражданина, мои еженедельные выступления на грани фола настолько сильно затрагивают вас, как людей чувствующих и думающих, что вы восторженно делитесь своими впечатлениями с друзьями и знакомыми, ибо хорошим делиться порой не менее приятно, чем плохим. И всякий раз вы, наверное, приводите с собой новых зрителей, новых слушателей. Цыганская реклама в действии. Мое первое предположение куда вероятнее, чем второе, зато второе приятнее имеет правительский характер». «Так будет, дорогие мои, я это знаю точно, так будет». Сегодняшнюю речь, господа присяжные заседатели, я хотел бы начать с восточной притчи. У одного крестьянина пропал топор. Крестьянин заподозрил своего ближайшего соседа, о нем давно ходили слухи, будто тот нечист на руку. Точных доказательств не было, но слухи ходили, и, как говорится, нет дыма без огня». Стал крестьянин приглядываться к соседу, присматриваться и видит. Ходит тот, как человек, укравший топор, говорит, как укравший топор, глядит, как укравший топор, словом, каждое движение, каждый жест выдает в нем вора. На следующий день крестьянин неожиданно находит топор. Ну, оказывается, он сам, будучи выпившим, забросил его на крышу сарая, о чем, протрезвев, уже не помнил. Ну... кем не бывает. Но притча-то не об этом. Найдя топор, Крестьянин в тот же вечер увидел своего подозрительного соседа. И что же? Ни жестом, ни мимикой, ни словом, ни взглядом не походил тот на вора. Мораль и комментарии, как говорится, излишни. Мы всегда видим в человеке то, что хотим увидеть. Моего подзащитного обвиняют во всех смертных грехах. И вы, господа присяжные заседатели, готовы без всякого суда и без всякого следствия осудить этого человека только потому, что в нашем сознании он давно и твердо отпечатался как злодей, как олицетворение всего самого страшного и злого. Он как бы и есть само зло с большой буквы. В нашем сознании он и не человек вовсе. Он чудовище, он человек-дракон, он оборотень и убийца. Он вампир Или даже король всех вампиров Он Это граф Драко Ну, вы, наверное, Смотрели кино, может даже читали первоисточник, но... Роман Брэма Стокера повествует о жизни Дракулы после его... Дракулы смерти, а роман этого, на мой взгляд, посредственного писателя – это всего лишь дешевая фантазия, порочащая память о великом, реально существовавшем человеке. Тот человек, конечно, тоже был далеко не святой. И, возможно, в своей жестокости реальный исторический Дракула не уступал выдуманному персонажу нашумевшего в свое время скандального романа. Но прежде чем осуждать, дамы и господа, вначале следует ознакомиться с его настоящей жизнью. И кто знает, может к концу этого знакомства вам захочется оправдать моего подзащитного, если не полностью, то хотя бы частично. Смотрите на него. Посмотрите на него внимательно. Вот он сидит. Глаз не прячет. Взгляд открытый, прямой. Он не сидит, он восседает, гордый, величественный. Его отец, Влад Басараб, был не только князем и правителем Валахии, часть современной Румынии и Молдовы, но и членом элитного рыцарского религиозного ордена. Высшие члены этого элитного ордена имели право носить на шее медальон с изображением дракона Но он не только носил знак дракона Но изображал на стенах сооруженных им церквей, за что и получил свое прозвище Дракул, то есть дракон А самое ужасное, что по-румынски это слово означало еще и дьявол Дракул имел трех сыновей Мой подзащитный был средним сыном Однако именно он взял себе прозвище отца Вернее, он стал зваться «сын дракона», то есть «Дракула». И не случайно ходил слух, что в ночь его рождения в церквях лики святых плакали кровавыми слезами. Выдумка, конечно. Но этот сын дьявола в результате превзошел отца во всем. В наглости, в храбрости, в доблести, в жестокости и в славе. Ну, в общем, во всем. Его отцу всю жизнь приходилось либо бороться, Либо лавировать между многочисленными врагами, врагами его маленькой страны и личными врагами. Жизнь его была бурная, полная взлетов и падений. Он то правил, то был изгнанником. Жена и дети постоянно его сопровождали и впитывали в кровь всю эту неспокойную, рискованную и кочевую жизнь». Тем временем Османская империя находилась на вершине своего могущества. А Валахия – это православный островок между Мусульманской империей и католическим миром, начинавшимся в Трансильвании под э, протекторатом в Венгрии. Валахию от окончательного завоевания спасала непомерная дань, которую она платила туркам. Чтобы это не прекращалось, султан Османской империи потребовал оставить двух младших сыновей валашского дракона у себя в заложниках. Ну... Он был вынужден согласиться, и таким образом Влад, сын дракона, с 8 лет, по другим источникам, с 12, живет в Турции в качестве заложника, почти пленника, оторванный от отца и матери, и так длится очень долго, более 5 лет. В плену он учит турецкие и греческие языки, много читает, открывает для себя бездонные глубины античной литературы и философии, ну, в общем, развивается. Правда растет угрюмым, замкнутым. Ну это собственно неудивительно. Ваша честь, в качестве свидетеля я вызываю родного брата Влада Дракулы Раду. Проходите, присаживайтесь. Как себя чувствуете? М удовлетворительно. Как и все мои, как и все мои. Скажите, дорогой мой, основную часть своего детства вы вместе с братом провели в турецком плену, правильно? Да, совершенно верно. До сих пор не могу понять, как отец это допустил. Ну, может, у него не было другого выхода? Аллах ему, судья. А, расскажите, как вы переносили плен? Я был ребенком, первое время плакал, брат утешал. Извините за вопрос несколько щекотливого порядка, но злые языки поговаривали. Будто султан со временем сделал вас своим, как сказать, наложником. Я бы не хотел касаться этой темы. То есть да? Я не буду отвечать. Ну, ну хорошо, хорошо. А ваш брат, Влад, как он переносил жизнь в качестве пленника? Он был старше, угу. да и по натуре он был... Его называли волчьим отродьем. Говорят, вы неоднократно становились свидетелями излюбленной э, султаном казни, а именно созерцали, как людей сажали на колы и они на ваших глазах умирали мучительной смертью. Я всегда закрывал глаза. А вот ваш брат глаз не закрывал. Он смотрел на эти зверства, он смотрел прямо, он запоминал, запоминал и впитывал. Если вспомнить одну диетическую сентенцию, гласящую, что мы то, что мы едим, Я бы хотел перевести эту мысль на психологическую основу и дополнить, что мы также и то, что мы видим, и то, что мы слышим, и то, что мы чувствуем, всяком случае, до тех пор, пока все это в нас. И вся ранняя информация, заложенная в нас, никуда не девается. Она там, глубоко, глубоко, на самом дне наших черных душ. Вы сомневаетесь? Ну попробуйте, копните. Ну? Ну попробуйте! Так движемся дальше, движемся вперед, ибо только движение вперед как-то может оправдать наше существование. Мой подзащитный пять лет, может больше, прожил в плену. Понятно, что это было безрадостное детство, и понятно, что без отца, без матери он все больше уходил в себя. А что оставалось делать? Кругом ни одного близкого человека, ну, кроме брата. Ну вот, отца и мать моего подзащитного в 1448 году убивают. Точных подробностей я не знаю. Разные источники, разные версии. На трон вместо отца садится старший сын. Молодой, горячий и неосторожный. Ну, знаете, как молодые волки. Они ведь как раз во время охоты первыми и попадаются. Подданные устраивают заговор против него, и он повержен. Говорят, что его очень мучили, сперва его ослепили, а затем еще живого положили в гроб и закопали. Обо всех этих смертях, естественно, поспешили сообщить юному Владу Дракуле, прямому наследнику трона, ну и, конечно, красок при передаче информации не жалели. И вот юный Дракула, лелеющий надежды увидеть когда-нибудь своих родителей, понимает, что не увидит их уже никогда. Что он круглый сирота, и никому в целом мире до него дела нет. Сердце наполняется болью, жгучей, невыносимой. И это самая боль. в сердце, растекается горячей смолой по венам. Тело горит изнутри, но внешне... Внешне... Внешне он холоден и спокоен. И таким он теперь останется навсегда. Никто и никогда в жизни не прочитает по его лицу, будто он способен хоть что-нибудь чувствовать к себе, да и к окружающим. Ибо он Дракула, сын дракона». Стан выражает свое сочувствие, скорее всего, напускное, дает денег на дорогу и отпускает с напутствием, что если Владу удастся занять трон отца, то и в остальном он должен наследовать отцу, а именно старательно следить за тем, чтобы дань исправно платилась и дальше. Влад Дракула, даром что был молод, легко добивается того, чтобы стать правителем, но король Венгрии его смещает. Король Венгрии его сместил. Он не желал терпеть турецкого ставленника. Прошло некоторое время, прежде чем Дракола Убедил того, что не собирается быть пешкой в чужих руках И вот он повторно захватывает власть в валахи И на этот раз его рука тверда, дух стоек, а воля сильна и непоколебима Страна, погрязшая в нищете и преступности И уже привыкшая к форменному беспределу, который так долго творился вокруг Страна сразу ощутила, власти пришел настоящий господин Сильный, но справедливый хозяин a uh -huh. Первое, что сделал Дракула, придя к власти, это расправился со всеми, кто хоть даже частично имел отношение к смерти его отца, его матери и брата. Всех до единого схватили и всех до единого накол, накол, накол. Вы кривитесь, дамы и господа, как-то не по-христиански, да? И грех большой мстить врагам своим, верно? Врагов ведь надо прощать. С религиозной точки зрения, конечно, так и надо поступать. Прощать. Но с точки зрения настоящего воина, воина и господина, прощать можно исключительно только после наказания. Вот простите сегодня собаку, нагадившую в углу, и завтра она нагадит уже вам на постель. Что? А, как я могу сравнивать животное и человека? А вы вообще помните, о каком времени идет речь? Да в те времена иной человек был хуже всякого зверя. И чтобы мой подзащитный относился к нему по-человечески, тому сперва нужно было человеком стать. Не знаю, если вы так реагируете на такие действия моего подзащитного, то что вы скажете о втором поступке? Второй поступок моего подзащитного покажется вам еще хуже. Дело в том, что в Аллахии развелось множество нищих и попрошаев. Причем днем они нищенствовали и паразитировали, а в темное время суток превращались в грабителей и воров. Все добытое тут же пропивалось, ну и так по кругу, по кругу, до бесконечности. Вот эту самую проблему Дракуле и надо было решить. И эту проблему Дракула пожелал решить быстрым и радикальным способом. Он пообещал накормить всех нищих и обездоленных. Он назначил день, приглашая нищих на трехдневный пир. Со всех концов его родины стекались эти профессиональные нищие. Это профессиональная голытьба. Прибыло несколько сотен нищих. В первую же ночь, после шикарной попойки, Дракула спросила их, может вас избавить от нищеты? Совсем? Хотите? Да, да, конечно, хотим, закричали нищие. И вот, представьте себе, в первую же ночь их запирают в доме, где был устроен пир, и поджигают. И вот огонь поглотил паразитов. И нет больше ни нищих, ни обездоленных. Сурово, чересчур радикально и жестоко. Пожалуй, что так. И что можно сказать в оправдании моего подзащитного? Что? <связать> Ничего. Ничего. Ну, кроме того, что по некоторым свидетельствам истинных инвалидов и убогих люди Дракулы, ну, по его приказу, вывели из того дома, прежде чем устроить эту пылающую душегубку. <связать> ну, честно говоря, даже... Даже меня, человека, призванного защищать, этого господина, даже меня грызут сомнения. Ну, вряд ли кто-то занимался таким тщательным отбором зерен от плевел. Так что давайте не превращать историю в миф и сказку с несчастливым концом. Секурил слово защиты. И вот, и вот буквально за несколько лет в государстве был наведен железный порядок, преступность была искоренена, причем настолько, что у колодца могла быть оставлена золотая чаша и никто, ни один человек в мире не смел бы ее взять. Была налажена торговля, как внутренняя, так и внешняя Боярскому произволу был положен конец Началось строительство важных стратегических объектов Была создана армия Само собой, методы правления нам, изнеженным патентованной демократией Нам такие методы кажутся чересчур суровыми Вполне вероятно, что иные методы вряд ли имели бы столь столь же эффективные результаты А возможно, иначе было попросту нельзя. Только так. Украл? Накал. Солгал? Накал. Не исполнил приказ? Накал. Накал. Накал! Слово сказать, в историю Дракула вошел под именем Влада Цепеша. То есть Цепеш это, ну как Влад Колосажатель по-нашему. Хотя, хотя простой народ его обожал. Ну просто души в нем не чаял. Даже жесток говорили. Ну жесток. Даже один Но ну, справедлив. И все, все же ради государства. И до сих пор в Румынии чтят память об этом жестоком и страшном правителе, как о лучшем правителе за всю историю Валахии. Вот вам, пожалуйста. Ну, вы, конечно, скажете, То, ну что, ну люди, люди, люди глупые. Люди, конечно, глупые, что они понимают в устройстве государства, в политике, в истории, в том, что есть добро, что зло. Правильно? Нет. Дорогие мои, неправильно. И не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Ваша честь, я протестую. Это не имеет никакого отношения к делу. Все имеет отношение к делу. Can't bear Who did you bear? Видеостанция Ностальжи с прямым включением пиздала суда. Не расходимся, господа. Заседание продолжается. А вот вы где. Да. Я вас искал. Да? да? Интересно, зачем? Да, хотел по пообщаться. Не угостите сигарет. Сигаретка, Да, да, сейчас. Держите. А, спасибо. Крепкие. Так, о чем хотели поговорить? эти господин защитник, сегодня я вам не завидую. Какая жалость. Я уже привык к тому, что мне постоянно кто-то завидует. Нет, сегодня вы защищаете по-настоящему плохого человека. Милый мой, люди не делятся на плохих и хороших. Все люди одинаковые. Но они, правда, совершают разные поступки. Но эти поступки зависят от обстоятельств. Поступки-то, поступки делятся на плохие и хорошие? Конечно. Конечно. Но это так условно и крайне относительно. Относительно? Относительно. Однажды ваш подзащитный посадил на кол 30 тысяч человек Простите, дорогой мой, я не до конца уловил Вас шокирует действие или количество? Он чудовище и монстр Может еще и вампир? Кстати, он пил кровь Ему наливали в кубок кровь его мертвых врагов И он макал в нее хлеб Ну, дорогой мой, подумаешь Александр Македонский тоже так делал Нет, это не жестокость. Это, скорее, демонстрация жестокости. Не берегитесь, господин защитник. Оправдывая чудовище, вы... Перерыв окончен. Надо идти в зал. Заседание продолжается. Я смотрю в темноту Я вижу огни Это где-то в степи Полыхает пожар Я вижу огни Вижу пламя констрой Это значит, что здесь Открывается зимой Я гнался за ним Столько лет, столько зим Я нашел его здесь В этой степи Слышу вой под собой Вижу слезы в глазах Это значит, что зверь почувствовал страх Я смотрю в темноту, я вижу огни Это значит, где-то здесь скрывается зверь Он я знаю, не спит. Слишком сильная боль. Всё горит, всё кипит. Была эта боль. Я даже знаю, как болит. Вознера в груди. Он не он хрипит. Мне знаком этот крик Алексей Слово. Защит. Почти сразу же после прихода к власти Влад Цепыш по прозвищу Дракула Занялся укреплением страны И подготовкой к военным действиям Естественно, в качестве предполагаемого противника подразумевался самый сильный и самый опасный враг Османской империи. Наведя железный порядок в стране, Цепеш занялся внешней политикой. Он вел переговоры, искал союзников. Никому больше Валахия дань не платила. Сила, богатство и независимость государства – вот о чем теперь беспокоился Дракула. Понятно, что все его действия, они... Они, конечно, шокировали даже современников. Ну, а то, что он прекратил платить дань Османской империи, это... Назревал конфликт. Султан прислал послов. И вот, представьте себе, приходят эти послы. Еще не успевают даже ничего сказать, как уже слышат вопрос. «Отчего это вы не снимаете передо мной своих тюрбанов?» Поинтересовался Влад Цепыш. «По нашим обычаям, — ответили послы, — мы не обнажаем голов, только перед султаном». «Какой хороший обычай!» Мягким голосом промолвил Дракула. «А затем приказал своим слугам схватить послов и приколотить гвоздями тюрбаны к их головам». И вот в таком виде отправить их обратно к султану. Обычай-то хороший, и действительно, пусть не нарушают, а то не дай бог ветром сдует. Это случилось на пятый год правления. Накануне был разоблачен крупный заговор бояр против Влада Цепыша. Многих пришлось казнить, и в результате среди его ближайших соратников осталось лишь три человека, принадлежащих к старинным боярским фамилиям. Вообще Дракула, он по натуре ведь хищник. Он все время, все время настроен решительно, он всегда. что называется на стрёме. Он никому не доверял и правильно делал. И вот он реформировал армию. Было создано ядро армии, подчиненное лично ему. И благодаря этой армии он расширил границы Валахии, и присоединил к Валахии большую часть Трансильвании. И вот с этой армией он и вступил в открытый конфликт с турками. Он захватывал город за городом, крепость за крепостью, Вообще, о его непобедимости стали слагать легенды. О непобедимости и о жестокости. Говорят, что военные успехи объясняются лишь тем, что главные силы имперской армии были заняты завоеванием Греции. И вот султан приказывает великому визирю Махмуду Паше наказать дерзкого Влада Цепыша. Да так! Чтобы вся Валахия кровью умылась. И вот Махмуд Паша... Отправляется с 30-тысячным войском. Но и здесь Дракула одерживает победу. И вот султану пришлось оставить в покое Грецию и самолично отправиться усмирять строптивого правителя Валахии. И вот летом 1462 года 300-тысячная армия, орда, по сути, переходит границу. Остановить такую орду армия Дракулы была не в силах. Влад Цепыш обращался за помощью к союзникам, но те не желали вмешиваться. Он был он был один. Дракула применил тактику выжженной земли довольно удачно. Люди его поддерживали, люди уходили просто вот перед армией э, султана они уходили и сжигали дома, уничтожали все, посевы, уничтожали все, что они не, не могли унести. А все колодца были отравлены. А такую громаду людей ведь надо кормить, поить. Так что тактика выжженной земли медленно, но приносила свои плоды. вот А еще по ночам, естественно, эта маленькая армия Дракулы все время нападала на эту орду. И вот такие вот, как сказать, укусы постепенно-постепенно вводила турков... В замешательство люди умирали от болезней, от этих маленьких стычек. Ну и самое главное, они теряли боевой дух. Однако в результате его армия, армия Дракулы, попала в засаду и была разбита. Влад Цепиш бежал в Венгрию, надеясь получить там помощь, но вместо помощи король Венгрии обвинил его в предательстве и в тайном сговоре с султаном Дракулу бросили в заточение на долгих 12 лет. Впрочем, заточение это слишком громко сказано. Куда правильнее выразиться так? Он находился под домашним арестом. Сами понимаете, все-таки статус князь. Он находился под домашним арестом вместе с женой. Она родила ему двух сыновей. Подземной темницы не было, ну и свободы тоже не было. А отсутствие свободы и бездействие для таких людей, как Влад Цепыш, это хуже любой темницы. Они задыхаются в такой обстановке. Когда-то был псом и на волка похож не слишком Но нарушил собачий закон и теперь мы крышка Мудный свет облаков, слоя солнца над лесом встала И теперь я среди волков, я один из стаи Эх, подстрелят меня, да потащат по снегу волокам Но до этого дня я побуду немного волка Гнать лося по лесам, голосить на луну И теперь, когда некуда дальше бежать Я вам объявляю войну Радиостанция «Настальжи» с прямым включением из зала сюда Заседание продолжает Я когда-то был цом благородным с гербом на флаге Собачий закон охраняют всегда дворняги И теперь я в бегах, в пене, в мыле, в грани, в азарте Волчий бог в облаках намечает мой путь по карте Ну а мне молчат, да забиться в нарух, где суха Только от палача перегаром несет до лука Жевать, гнать лося по лесам, голосить на луну И теперь, когда некуда дальше бежать Я вам объявляю войну Алексей курилка Слово в защиту. Не расходимся, господа. Заседание продолжается. ДИНАМИЧНАЯ Я трапащу по снегу волкам, но до этого дня я побуду немного в угах. меня выживать, гнать по лесам, голосить на луну. И теперь надо бегу дальше бежать. Я вам И вот 12 лет заточения, пусть и довольно мягкого. И тем не менее он не сломался, не спился. <с> он не потерял веру в то, что рано или поздно он добьется своего. И вот прошло время, политическая ситуация поменялась. Политическая ситуация постоянно меняется. Но в данном случае она поменялась в лучшую для Дракулы сторону. И вот король освобождает Дракулу, более того, помогает ему вернуть Валашский трон. Однако на этот раз его правление длилось недолго, и удача окончательно отвернулась от него, и Дракулу убивают. Вообще, версий его гибели немало. Как минимум, существует пять самых основных версий в бою. От рук врагов в бою, но от рук своих, от рук наемных убийц и от ран после боя. Ну, в общем, им не с числа этим версиям. В любом случае он пал как настоящий воин. После его смерти Валахия надолго потеряла независимость. И находилась больше такого деятельного человека, который хотел бы, чтобы его страна имела вес в том расположении сил понятно, что мне крайне тяжело защищать господина Дракулу, потому что все мы осуждаем его действия и понимаем, что жестокостью, силой, страхом конечно, многое можно добиться, но правильно ли это? Он. один исследователь очень правильно сказал. Он был художником террора, художником устрашения. И он не стал бы портить свои лучшие произведения, предназначенные для вполне определенного зрителя побочными мотивами вроде милосердия. Так было надо. Мне кажется, будь он мягче, то его свалили бы гораздо раньше. бы там ни было, я повторяю, что до сих пор многие с уважением относятся к его памяти, а что касается его садистских методов, то ведь он был такой не один, и его современники не могут похвалиться более гуманным отношением к своему народу. Нет, это нисколько его не оправдывает, я лишь пытаюсь как-то объективно подать вам информацию. Он не был садистом и не упивался страданием жертв. Скорее скорее всего, он относился к ним хладнокровно, мало ценя чужую, впрочем, как и собственную жизнь. Судить вам, дамы и господа. Судить вам. Во всяком случае, до тех пор, пока не придет время судить вас. Судить. was. <laughs> ностальжи с прямым включением из зала суда не расходимся господа заседание продолжается Все курить. Да, немножко перенервничал Вы так себя в гроб загоните Боже, какая забота обо мне а я вас предупреждал Вы о чем? Ну, я же победил Ну, знаете, еще до конца ничего не ясно Будут судить э, слушатели Да нет, дорогой мой Все было ясно С самого начала Так что До встречи До встречи, до встречи До встречи в аду. Станция ностальжи с прямым включением из зала суда. Заседание окончено.